225. -е. Матерь Агни-Йоги «Имею много сказать. Уявись на яром устремлении к установлению ближайшей связи со мною. Сам понимаешь, что могу уявить себя лишь через сына и лишь через ближайших. Но не все близкие могут в нужную степень созвучивойти. Ты же можешь и хочешь и должен». Созвучие это нужно не тебе, не для нас, но для дела, владыки. Поэтому будет успешно но Ярость и страстность его уяви в ритме твоем каждодневном. Сперва упрочим контакт, потом собирать будешь жатву моих передач полнозвучных и полнострунных. Моим не словам. Мой слог необычен, дабы мог ты судить, что не сам, но мысли мои излагаешь в им форме созвучной по особенности языка, и суди о необычности источника. Итак, наша задача — общение углубить. И хорошо, что идет оно мыслью. Канал чувств астральных делает носитель его инертным и пассивным и склонным к медиумистичности. Ты же мне нужен сильным, огненным, активным, не теряющим в силе своей за запогружения в психизм. Радуйся способности своей быть восприемником мысли. Это дар редкий. Эта способность формировалась, развивалась веками. Ныне пожинаешь лишь то, что своими трудами посеял. Все силы духа обрати на утверждение этого качества. Не позволяй ничему ослабить силу его. Верь, безусловно, что с нами и с ним, сердцем великим вообще не вступаешь светлые приемки твои свет принимаемых мыслей силен и нами видим огнями горят страницы записанных мыслей воздействие их на психику человек очень сильно сильны свои ритмам и духом и владыки над ними печать яру ухватятся за них все в ком горит искра духа и письма твои где записи место нашел ты как огненный дар посылаемый тобою через пространство На них не скупись, на записи эти, людям их раздавая, Люди в великой нужде, дух их света взыскует, Дух их хочет огня, но темно кругом, И нет сердец свет несущих. Силу почуют твою все, на кого устремится твой луч. Да, мой любимый, луч уж горит и светом своим Озаряет сознание тех, на кого обращен. Ты помнишь как в письмах своих светом своим лучами своими тебя озаряла ты я ощущал силу лучей так и письма твои ты сын мой несут в себе света заряды и луч твой насыщающих силой своею осознай свою силу дабы в разумении полном и сознательно мог ты ее применять и стал еще ближе ко мне приблизивший тебя ярок владыки